Глава 16. Разбойники были поставлены только в феврале, во время короткой передышки Качалинского полка. Длинные переходы в мороз и метели, когда впереди вместо тёплой ночёвки разливалось под тучами мрачное зарево, и в снежных степях не найти было щепки обогреть закоченевшее тело у костра. Затяжные бои, утренние тревоги, злобные короткие схватки с казаками всё осталось позади. Мамонтов с остатками потрепанных полков был далеко за Доном. Армия его таяла. Ему больше не верили. Напрасно он уложил десятки тысяч цвет датского войска в трёх наступлениях на Царицын. Качалинцы, заняв без боя большую замирившуюся станицу, повеселели, поели сытно, выспались тепло. Впереди весна, а там и конец, может быть, затяжной войне. Полтора месяца тяжёлого похода изнурили Дашу. Ей и в голову не приходило браться снова за этот спектакль. Театральное имущество растерялось, несколько человек из труппы было ранено. пропала и сама книжка с пьесой. Даше хотелось хоть несколько вечеров побыть в тепле с Иваном Ильичом, посидеть около него без слов, без дум, коротая в сумерках тихий покой под бессонную песенку того же сверчка под печкой. Надо было постирать и поштопать бельё, отдать подшить Ивану Ильичу валенки, привести себя немножко в порядок. А то и муж, и все на свете, да и сама она в том числе забыли, что она женщина. В первый же вечер Даша и Агриппина шли из бани по замёрзшим лужам, лёгкий мороз веял около горячих, распаренных щёк. Вот было счастье. Они с Агриппиной поставили самовар, собрали ужин нать. Иван Ильич и Иван Гора тоже вернулись из бани. Вчетвером сели за стол. Мужчины кряхтели от удовольствия, щита как пахли, и самовара так хорошо пахло. Иван Гара сказал: "Вот, Иван Ильич, по трудам и отдых". Отдохнуть Даше не пришлось. На второй день, перед тем часом, когда вернуться Ивану Ильичу, пришла Анисия с книжкой Шиллером, сдержанная, серьёзная и заговорила, поднимая мечтательные глаза: "Тоска у меня, Дарья Дмитриевна, То ли я испорченная. Все люди как люди, а я испорченная. У меня ещё у маленькая это замечалось. Ну потом, конечно, рано вышла замуж, дети. Да вот горе моё случилось. Мне 24 года, Дарья Дмитриевна. Кончится война, куда я пойду? С мужиком жить в хате, глядеть в степь пустую. После всего, что видела, что я слышала, мне другое нужно. У Аниси под шинелью поднялась грудь, глаза полузакрылись. Я эту книгу всё прочла. В боях не расставалась с ней. Может быть, я малосознательная, тёмная, необразованная. Но это можно поправить. Таря Дмитриевна, во мне разные голоса живут. Про себя я ничего не знаю, а про людей знаю. Слёзы кипят, когда думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию рассказать. Живая бы она встала из этой книжки. Мне ещё Рыгин покойный про то же говорил. Дарья Дмитриевна, мы сегодня нашли помещение в школе. Человек на 300. Здесь и плотники есть, и лесу можно достать, и холстины. Над чего бы нам ни сыграть разбойников. Роли мы помним, сегодня ребята поминали. Хорошо бы посмеяться. Пришёл Иван Ильич и, разумеется, восхитился великолепная идея. Недельку здесь постоим. Замечательный будет праздник ребятам. Удивительный был человек Иван Ильич. Ни что в нём не могло затุманить жизни радостности. Раз Даша около него, значит, мчимся полным ходом к счастью, как в те далёкие синие, ветренные июньские дни на пароходе. Так Даше и не удалось послушать в сумерки, как бьётся сердце у любимого человека, подобраться осторожно, будь то кошачьей лапкой. к его затаённым мыслям. Да и было ли у него затаённые? Да и зачем оно тебе, Даша? Иван Ильич просто щедрый человек, всё, что у него есть, до последнего бери. И лицо его, огрубевшее от морозов и ветра, простое, как солнце. Ах, всё бы обернулось по-другому, если бы у Даши в нежной тьме её худенького тела зачалась добрая жизнь. Плоть от его плоти, Труппа начала репетировать. Что это были за муки? Даша молча плакала, артисты стыдились глядеть в глаза друг другу, огрубели, ожесточились, застудили голоса. Помог Сапожков. Прочёл доклад о происхождении театра вообще, где доказал, что театр свойственен даже некоторым птицам и животным, например, лисицы, которая мышкует, то есть поймает мышь. И устраивает с ней перед лесенятами настоящее представление, и подпрыгивает, и навзничь опрокидывается, и ходит на лапках, крутит хвостом. Трупа ободрилась, и дело понемногу пошло на лад. В школе сколотили помост, размалевали холсты, рампу устроили из сальных плошек. Пропавшие в походах в Фракии и Сиртуки, те, что Иван Ильич ещё на хуторе реквизировал у проезжего адвоката, Неожиданно отыскали свободе. И наконец настал этот день. Только закатиться солнцу по станице проехал на артиллерийской седой лошади красноармеец, выдумка Ивана Ильича, затрубил в медную трубу и начал кричать: "Граждане, товарищи, представление разбойников Шиллера начинается!" К школе сбежалась вся станица. Крыльцо и вход в зал штурмовали так, что туда вваливались люди с выпученными глазами, без шапок, без пуговиц. Те, кто не попал на представление, недолго горевали. Над станицей стоял молодой месяц в глубоком подвесённом небе. Перед школой залились гармошки, красноармейцы удивляли недавно замирившихся казачек любимой песней. По небу по лунычи ангел летел. Знакомились, а там уже пошли и шутки. Ласки в глазки, а поцелуй в роток. А то ещё и так военному человеку жениться, ни чехнуть можно и подождать. Публика в зале поначалу грохотала хохотом, узнавая в размалёванном старике с волосами из пакли в балахоне перефасонином из поповской рясы красноармейца Ванина. "Он это кричали: "Давай, Ванин, жги, не бойся!" Когда особенными ползучими шагами из-за полога в кулисах появился человек в мешковатой одежде с двумя хвостами, в бабиных чулках, зубы все на виду, глаза в рось и зашипел позмеинному: "Папаша, здесь я ваш верный сын Франс". Публика тоже сразу узнала Кузьму Кузьмича и легла со смеху. Даже за кулисами схватившись за виски, повторяла Сапожкова: "Это конец, это чудовищный провал, я так и ждала". Но артисты преодолели весёлое настроение в зале. Публика всех узнала и начала слушать. Латугин подходил к дымно горящим плошкам. Они озаряли снизу его могучее лицо с наклеенной из бараней шерсти бородкой, с бешеной сломанными бровями. Стиснув руки на груди так, что трещал чёрный адвокатский сюртук, он говорил сильным голосом: "О, если бы я мог призвать к восстанию всю природу, и воздух, и землю, и океаны броситься войной на это гнусное племя шакалов". Тут уже публика затихла, понимая к чему. Клонится пьеса. Декорации не меняли, перестановок особенных не делали. Перед началом каждой картины сквозь занавес прасовывался Сергей Сергеевич, лицо у него улыбалось, будто он знал что-то особенное. Картина третья. Представьте роскошный замок графов Мор. В окно льётся аромат из сада. Прекрасная Амалия сидит в своей комнате. Лицо его, освещённое полосками, пряталось. Занавес раздвигался. Никому и не хотелось признавать, в этой гневной красавице в широкой юбке В пёстренком платье, завязанном косынкой на груди, румяный, кудрявый с глазищами во всё лицо Анисию Назарову из второй роты. Заговорила она низко, с дрожью, будто запела, кулачишками застучала по столу на Франца: "Прочь от меня, негодяй!" И пошла пьеса, как волшебная сказка, что в детстве в зимние вечера бывало, рассказывает дед: "А ты слушаешь, свесив голову с печи". Кузьма Кузьмич боялся за одно место, где Амалия ударяет его по щеке. У неё всё же при её мечтательности рука была красноармейская. Кузьма Кузьмич шепнул ей: "Легче". Она же ото всей души, обестыдник-клевтник, размахнулась, будто вся тяжесть прошлой жизни легла в её руку и ударила. Кузьма Кузьмич отлетел в кулису, но никто не засмеялся. Из публики крикнули: Правильно. И все захлопали, потому что каждому хотелось так же стукнуть негодяе. Потом она сорвала с шеи бусы, бросила их и растоптала. Носите вы золото и серебро, богачи, пресыщайтесь за роскошными столами, покойте члены свои в мягком ложе сладострастия. Карл, Карл, люблю тебя. Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь многозначительно, сказал: Антракт. Анисе, подойдя за кулисы к Даше, прижалась к ней, уткнула лицо ей в грудь, мелко дрожа в ознобе. Не хвалите меня, не надо, не надо, Дарья Дмитриевна. Дальше спектакль пошёл самокатом. В первом акте актёры вспотели, напряжённые мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человечными, и плевать ушим было, если чего и не расслышали от цуфлирующего свистящим шёпотом Сергея Сергеевича, не стесняясь сочиняли своё, хлеще чем у Шиллера, во всяком случае доходчивее. Публика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидевший рядом с комиссаром в первом ряду, несколько раз прослезился. Иван Гара, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. Евы особенности довольны были артисты. Не хотелось раздеваться, разгримировываться. Вспору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей станице кричали петухи. Праздник кончился, затихли песни и гармошки, лишь кое-где хлопало калитка. Отпели и петухи, станица спала. По улице медленно шла Анисия, рядом Латугин в шениэле. накинутый на одно плечо. Ему всё ещё было жарко. Да, Анисья, да. Чудно. Идёшь ты в этой скорлупе в своей, в шинелешке, а я сквозь неё тебя вижу. Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить. Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо. А перед анисиными глазами всё ещё горели плошки за ними в горечо надышанной темноте каждое её слово силой отзывалось и оттуда шли к ней взволнованные вздохи и было в этой её силе бездонная небывалая женская ей приятно было слушать лотугина многих я знал, король моя да ну их всех к чёрту такой не встречал Зарезался я. Хочешь, слушай, хочешь нет. Он остановился, и она остановилась. Он обнял её шинель с его плеча упала на снег. Долго сильно поцеловал Анись её в холодноватые губы, отстранив, глядел в её будто равнодушное лицо со щеками, подрумяненными свекольным соком. А она не на него, Подведённые глаза её глядели на месяц. Вот она, где мука моя. Ну ладно. Он поднял шинель, и они опять пошли. Этой ночью Даша тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, она говорила: "Я понимаю, сейчас это не осуществимо, но послушай, Анисия, у нас есть Латугин, у нас есть Кузьма Кузьмич, это просто талант. Это Яго Мы будем ставить Ателла. Пополним труппу. Завтра же ты дай приказ по полку. Увидишь, в дивизии, в корпусе будем играть. Но необходимо, во-первых, сохранить наши декорации. Поговори с комиссаром, пусть он выделит нам специальные подводы. А как слушали? У меня было впечатление, что зритель это губка, впитывающая искусство. Ты права, права, отвечал Иван Ильич, заложив руки за спину. В рубахе расстёгайкой, без сапог, в мягких чёботах, которые ему Даша купила у казачки, он ходил каждый раз, заслоняя большим чёрным телом огонёк на столе, и почему-то Даше это было неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался, и огонёк освещал его красноватое, крепкое, как из бронзы, улыбающееся лицо. У Даши тревожно стучало сердце. Ты права, русский человек любит театр. У русского человека особенная такая наздряк к искусству, потребность какая-то необыкновенная, жадность. Скажи, полтора месяца боёв истрепались люди одна кожа до кости, ведь так и собака сдохнет. Причём тут ещё Шиллер? Сегодня будто это тебе в Москве премьера в художественном театре. А возьми Анисию. Ничего не понимаю, настоящий самородок, какие движения, благородство, какие страсти. Красавица при этом Размахивая руками, он опять заслонил свет. "Даша сказала: Иван, ты можешь не ходить по комнате". В голосе её было давно, давно им не слышенное раздражение. Облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими глазами. Иван Ильич сразу осёкся, подошёл к постели, присел на край, не скрываясь, струсил. "Иван", и она села в постели. "Иван, я Давно хотела тебе задать один вопрос, она быстро провела пальцами по глазам. Это очень трудно, но я не могу больше. По его лицу она увидела, что он понял, какой будет этот вопрос, и всё же она сказала, потому что тысячу раз повторяла его про себя. Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину. У него начали подниматься плечи. Он пробормотал невнятно, взялся за голову. Даша пронзительно глядела на него. У неё ещё была какая-то надежда, неужели это приговор? Даша, Даша, так не понимать, всё-таки нужно быть великодушной. Великодушной? Вот он, приговор. Я тебя, Даша, так люблю, ты меня можешь ненавидеть, хотя в сущности не знаю за что. органически, так сказать, отталкиваться. Это мне очень понятно. Полюбил я тебя на всю жизнь. Тяжело ли мне, легко ли это честное слово не важно. Сердце моё со мною, так и ты со мной. Живи спокойно, будь счастлива. Даша слушая, оттрясла головой. Он морщись с усилием говорил: "Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки. Сколько они исходили в поисках счастья, и всё напрасно. И всё напрасно. Дашь выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соскочила на земляной пол и, подбежав, погасила огонёк на столе. Иван Гара, вернувшись согрепный со спектакля, зажёг огарок и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки. Такая у него была привычка прежде чем лечь спать, привести всё в порядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в стороне от него на лавке около двери. "Ты тоже ничего себе сыграла", говорил он, зевая и поскрёбывая шею. Не расслышал я, что ты там пропищала. Роль к тому ж очень маленькая. Но Анисия, Анисия, опустив нос к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. Через шур она, пожалуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела. Мужика чувствует, это у неё есть. Поберечь её нужно, поберечь. А что думаешь, мало таких революций наверх вытянула? В этом всё и дело, на этом всё испланировано. Народ не серый, нет, богатый народ. Воюем-то уж больно расточительно. Машин бы нам надо. Вот, прочти. Он разгладил один из листков. Захватили мы танк голыми руками. Ведь это же варварство. Будь у меня сын, я бы ему соплеку на груди выжёг: помни, не забывай, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеют. Огриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, Вспоминала самое жалобное про себя, что могло припомниться. Как Иван Гора лежал ночью в степи, ни шевелясь, ни дыша, и ей было всё равно тогда, живой он ещё или уж мёртвый. В винтовке у неё осталось последнее обойма. Агрепина не захотела уйти с другим. Уж его-то она не бросила в той степи ночью. Жалко, что там с той поры не валяются белые косточки агрепины. Ты, что, спать не ложишься, гопа? Иван Гораз заслонился ладонью от свечи и всмотрелся. У Грепины текли слёзы из зажмуренных глаз, часто капали с длинных ресниц. Чёрные брови высоко были подняты. Он собрал в полевую сумку листочки, подошёл к Грепине и присел на корточки перед ней. Ты чего, глупая? Устал, что ли? Жги, жги ему грудь, учи его, учи про белые косточки. Гопа, чего ты несёшь? Она ответила девчонычьим отчаянным голосом: "На втором месяце я. Не видишь ты ничего, знаешь одно: Анися, Анися". Иван Гора тут же и сел, у ног огрепьины. Рот у него самостоятельно раздвинулся, как у глупого. Гопа. А Ты не врёшь? Гапа. Счастье какое. Неужто беременна? Милая ты моя желанная гапушка. И когда он так сказал, она уже низким бабьим голосом: "Да ну тебя, уйди из глаз далой". Потянулась к нему, обняла и припала всё ещё всхлипывая с каждым разом. Короче, и слабее. Третий разгром атамана Краснова под Сарицыным вызвал оживление всего южного фронта, нависшего тремя армиями: 8-й, 9-й и 13-й на Доном и Донбассам. Враждавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на вражду. Повесить седло в сарай, пускай их пачкуют голуби, завернуть в сальные тряпочки винтовки, зарыть поглубже в землю. Какой чёрт выдумал, что под большевиками нельзя жить? Земля никуда не делась. Вон она, дымится на оголённых буграх под весенним солнцем, и руки при себе иконе просится в хомут, валы в ермо. Гловком из Серпухова торопился с наступлением. Первоначальный порочный план Гловкома несколько менялся. Армии перестраивались на ходу, вместо движения по Дону на юго-восток. Красным армиям в распутицу и бездорожье приходилось поворачиваться на юго-запад, на Донец. Но делать это было уже поздно. Столбовая дорога революции пролетарский Донбасс была закрыта крепко. За эти 2 месяца топтания на месте дивизия Маймаевского, ворвавшиеся в Донбасс, пополнилась сильными добровольческими частями, снятыми с Северного Кавказа после того, как там В Астраханских песках была рассеяна одиннадцатая Красная армия. На правом берегу Донца стояло теперь 50.000 отборных белых войск под командой май Маевского, Покровского и Шкуро. Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось производить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непролазной грязи, отрываясь от своих частей. Всё это тормозило и замедляло перегруппировку. Переправы через широко разлившийся Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные бои, И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вешенской, неожиданно вспыхнуло организованное диникинскими агентами упорное и кровавое казачье восстание. Белые аэропланы перебрасывали туда агитаторов, деньги и оружие, только одна левофланговая 10-я армия согласно приказу главкома продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной магистрали, отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей. Десятая армия шла навстречу своей ГИПЕ. Степь на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было глядеть. В лужах, в ручьях, в вешних озёрах пылало солнце, В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, струбными криками плыли клинии журавлей. Провожай их, запрокинув голову со ступеньки вагона. Куда вольные? На Украину, в Полесье, на Волынь и дальше в Германию, на Рейн, на старые гнёзда. Эй, журавли, кланяйтесь добрым людям, расскажите котам, потаивая на красной ноге, на крыше Как летели вы над советской Россией и видели, что льды над ней разломаны, вешние воды идут через край, такой бешеной нигде и никогда не было, яростный и грозный, беременный. Даша, Агриппина, Анисия часто собирались теперь на площадке вагона, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шёл на юг, а весна летела навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубахах, расстёгивая ворота. Иногда впереди за горизонтом постукивало, погромыхивало это передовые части десятой выбивали из хуторов последние бандыстоничников. Без большого труда взята была Великая Княжеская. Проехав её эшелон Качалинского полка выгрузился на берегу реки Маныча и стал занимать фронт. Сальские степи, по которым весной маныч гонит мутные воды поверх камышей, пустынны и ровны, как застывшее зазеленевшее пелена моря. Здесь по манычу с незапамятных времён летели стрелы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со скифами, аланами и готами, отсюда гунны положили всю землю пустой до северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки слушали древнюю повесть о богатырских подвигах манаса роскошны были эти степи весной напившаяся земля торопилась покрыться травами и цветами влажные вечерние зори румянили край неба в стороне чёрного моря огромные звёзды пылали до самого горизонта из за каспия как персидский щит выкатывалось яростное солнце Штаб Качалинского полка расположился в единственном жилом помещении в этой пустыне, за изгородью брошенного конского загона, в землянке, крытой камышом. Противника поблизости не обнаруживалось, армейские разъезды ушли далеко на юг в сторону Тихорецкой и на запад к Ростову. Бойцам трудно было растолковать, что пришли они сюда не рыбу глушить, в манычи гранатами. Не тратить, дорогие патроны по уткам, на вечерней заре. Предстоит тяжёлая борьба. Армия брошена в тылу врага, и враг этот недоморощенный и ещё непытанный. Иван Гора однажды вернулся из штаба дивизии и позвал Ивана Ильича. Молча пошли на берег, сели над водой закурили. Красное сплющенное солнце опускалось, застилаясь испарениями земли. Кричали лягушки по всему манычу. Нагло громко квакали, ухали, станали, шипели и кру с волычем мечут, сказал Иван Кара. Но ну, чего же ты узнал? Всё то же. Тревога все понимают, и ничего нельзя сделать. Железный приказ Гловкома наступать на Тихорецкую. Что ты скажешь на это? Рассуждать не моё дело, Иван Степанович. Моё дело выполнить приказ. Я тебя спрашиваю, что ты сам-то про себя думаешь? Что я думаю? А ты не собираешься ли меня расстрелять? Тьфу ты, чудак. Все вот так вот отвечают, трусовые все. Иван Гараз двинул в картуз, поскрёб голову, потом у него зачесался бок. С берега под ногами оторвался кусок земли и с мягким всплеском упал в мутные водовороты. Лягушки орали со сладострастной яростью. будто собирались населить всю землю своим скольским племенем. Значит, ты считаешь правильной директиву главкома? Нет, не считаю, тихо и твёрдо ответил Иван Ильич. Ага, нет. Хорошо. Почему же мы и здесь уже почти оторвались от резервов, от басс снабжения? Противник перережет где-нибудь нашу ниточку на царицын. Тогда снимай сапоги. Не солидно это всё. Ну-ну. Наступать нам ещё дальше на юг, на Тихарецкую, значит, лесть, как коту головой в голенище. Ничего хорошего из этого не получится. Я ещё мог бы понять, если наша армия послана для демонстрации, чтобы любой ценой оттянуть силы белых с Донбасса. Так, так, так. Но это слишком уж дорогое удовольствие ради демонстрации угробить армию. Вывод какой твой? Иван Ильич надул щёки, бросил погасшую собачью ножку в воду. Вот вывода-то я не делал, Иван Степанович. Врёшь, брат, врёшь. Ну уж, молчи. Без тебя всё понятно. Ты мне как-то, Иван, рассказывал про твоего комиссара Гэмзу, помнишь, как он тебя послал к главкому с секретным донесением на предателя Сорокина. Так вот. Иван Гора глянулся и понизил голос. Я бы, кажется, сам сейчас поехал, и не в Серпуховы, головкому, а в Москву, прямо туда, где ты сидит с Волоч. В главном командовании, что ли, в высшем военном совете, что ли. Да иначе и быть не может. Война уж очень мы доверчивы. Если у нашего брата, у какого мысли высоко, сердце широко, ему и кажется, что, кроме буржуев, Весь мир хорош. Руби честно направо и налево. Я присматривался в Питере к Владимиру Ильичу. У него такой глазок русский, прищуренный. Энтузиаст, мыслитель. Руки заложит за пиджак, ходит, лопоу ставит и вдруг глазком на человека всё поймёт. Вот как надо. Я за тобой, за каждым движением, за каждым словом твоим слежу, а ты за мной не следишь. Ты мне слепо доверяешь. Я тебе дам вредное задание, ты промолчишь и выполнишь. Нет, не выполню. Ты же только что сказал, рассуждать не твоё дело. Ну а что ты сделаешь? Постараюсь разубедить, уговорить, уговорить. Интеллигент, стрелять надо. Ох, бож ты мой. Иван Гора положил большие руки на картуз, на голову, упёрся локтями в коленки. Он не рассказал Телегину про главное, про то, что вчера в дивизии на партийном собрании была прочитана телеграмма из Москвы председателя Высшего военного совета республики. Ответ на тревожный запрос командир мадесятой Телеграмма высокомерная и угрожающая, в которой категорично подтверждались ранее данные директивы. А вот тебе и последние сведения. На правом фланге у нас сосредотачиваются четыре дивизии генерала Покровского, переброшенные из Донбасса. В лоб двигается корпус генерала Кутепова. Он уже отрезал нам дорогу на Тихорецкую. Разгадал план Гловкома. На левом фланге накапливается конница генерала Улагая, а позади на 400 вёрст пустота. Вот это всё и решает, сказал Иван Ильич. Если хочешь моё мнение, немедленно эвакуировать всех больных, всё лишнее отправить в тыл и быть налегке. Манычанам не удержать. Иван Гора ничего не ответил. Помолчав, с ожесточением плюнул в реку. за такие разговоры следовало и меня, и тебя брев трибунал. Сказано будет тебе: умереть на маныче, и умрёшь. От этого я не отказывался никогда, кажется, и не отказываюсь. 2 мая за рекой показались разъезды кутеповцев. Сначала это были небольшие старожки кучки всадников Они сновали по степи, то приостанавливаясь, то вовсю прыть под выстрелами мчались по сверкающим лужам. Их накапливалось всё больше, они смелее приближались к фронту, спешивались и, кладя коней, обстреливали передовые заставы. 3 мая в грохоте орудийной стрельбы подошли главные силы Кутепова. Сосредоточиваясь в районе железной дороги, они уверенно последовательными волнами атаковали берег Маныча. Налетали бипланы разведчики, непохожие ни на русские, ни на немецкие. Раскидывая воду и грязь, шли грузовики с понтонами. В тот же день ударная часть кутеповцев прорвалась через реку в расположение Морозовской дивизии, но была истреблена в штыковом бою. Кночи цепи отхлынули и залегли. Нигде не зажигали костров, стихла перестрелка, и ночь взошла над степью такая же тихая, влажная, пахнущая цветами. Заквакали будто ничего особенного не случилось наглые лягушичьи хоры. Некоторым людям, спавшим ухом к земле, чудился мягкий шорох травы, раздвигающей могильную тьму нежными и сильными ростками. В штабной землянки у Ивана Ильича всю ночь шло совещание. Нетерпеливо ждали приказа из дивизии о наступлении. Для всех было очевидно, что такому врагу нельзя давать ни часу времени безнаказанно маневрировать и наносить удары там, где он хочет. Пожидком у фронту 10-й армии, растянутой чуть ли не на полсотни вёрст, открытой из флангов и стыла, Командиры доносили о настроении своих частей: красноармейцы возбуждены и не спят, шепчутся по окопам. Будь это восемнадцатый год, весь полк сбежался бы на митинг, грозя разорвать командира, если тут же не будет приказов вперёд. Бывают такие особенные минуты отчаянности и злобы, когда всё кажется возможным смести на пути своём. В землянку вошёл ротный командир Мошкин. Он только что перебрался по шею в воде через Маныч с того берега, где находился один взвод из его роты. Был он из царицинских металлистов, военное дело любил со страстью охотника. Симпатично у вас папахивает товарищи, сказал он, жмурясь от табачного дыма, в котором едва мерцала свеча. Прыгая то на одной, то на другой ноге, стaщил сапоги, вылил из них воду. Мои ребята кадета подранили. Хотел его привести, жалко кончился. Парнищечко сопляк. Ну злой да чего? Хамы, хамы. Ребята, диво дались. Снаряжён, сукнецо, ботиночки, ремешки. Что, казаки? Казак дурак, мужик свой брат. Ты его тьюк, он тебе тьюк и отскочил. Ой, эти такие белоручки беспощадные. Ай-ай-ай. Во взводе одни офицеры, взводный полковник. У каждого на руке часы. Я уж моим ребятам сказал: вы, бродяги, про часы заботьте, к белым постам за часами не ползать, зубы разобью. Мошкин засмеялся, открывая хорошие зубы. Добротой светилось некрасивое, рыбоватое, умное лицо его. Положение такой товарищи, в степи шум, давно мы его слышим, как смерклось. Послал разведчик стёпку, щавелёва. Дух святой, а не человек. О, полз, приполз. Артиллерия, говорит, у них подошла, и вроде как на телегах пехота. Готовьтесь, товарищи. Иван Ильич, дуреф от дыма на минутку вышел из землянки на воздух. Среди поблёкших звёзд стоял острый, пронзительно светлый серп месяца. На изгороде из трёх жердей сидели три женские фигуры. Иван Ильич подошёл. Сказано, всем ночевать только в окопах. Я не понимаю. Нам не спится, сказала Даша сверху, с жерди наклоняясь к нему. И Даша, и Анисия, и Агрипина казались большими глазами, худенькими, необыкновенными. И он не мог разобрать, улыбаются они ему или как-то особенно морщатся. Мы здесь подождём, когда у вас кончится, сказала Агрипина. А я с ними, товарищ командир полка, разрешите остаться, сказала Анисия. Слесте на землю. Ну что, как куры уселись, по улице же летает, слышите? Внизу навоз и блохи, а здесь поддувает хорошо, сказала Даша. Это не пули, это жуки. Вы нас не обманывайте, сказала Агрипина. Даша опять, наклонясь: "Регушки с ума сошли. Мы сидим и слушаем". Иван Ильич обернулся к реке, только сейчас обратив внимание на эти вздохи, ритмические стоны томления. и ожидания. И вот он, победитель, большой роты солист в тривершко ростом с выпученными зелёными глазами начинает песню и распевает, уверенный, что сами звёзды слушают его похвалу жизни. Здорово, браво, сказал Иван Ильич и засмеялся. Но «Ну уж ладно, сидите, только если что начнётся, немедленно в укрытие. Он за плечо притянул к себе Дашу и шепнул на ухо: "Чёрт знает, как хорошо, правда?" Ты очень хороша. Он махнул рукой и пошёл к землянке. Когда они опять остались одни, Анисья сказала тихо: "Вех бы так сидеть, Агрипина. Счастье-то кровью добываешь, от того оно и дорого". Даша: "Девушки мои, чего я только в жизни не видела, и всё летело мимо, летело, не задевая. Всё ждала не бывало особенного. Глупое сердце себя мучило". и других мучило лучше любить хоть одну ночь да вот так всё понять всем на полнеце в одну ночь прожить миллион лет она склонилась головой к плечу Анисьи агрепинна подумала и тоже прислонилась с другой стороны к Анисье и так они долго ещё сидели на жерди спиной к звёздам Теповскую артиллерию корректировали новенькие бипланы. Погружаясь над разрывами, сбросив красным парочку бомб, они, как ястребы, планировали в степь к горизонту, к батареям, начавшим на рассвете сильный обстрел маныча. Для страстки противника из дивизии прилетела единственная поднимающаяся на воздух машина, старый тихоходный Ньюпор. отбывший службу в империалистической войне и кустарно отремонтированный в царицене. На него страшно было глядеть, когда он противно всем естественным законам аэродинамики, деревянный с заплатанными крыльями, треща и вот-вот замирая, проносился над головами. Зато летал на нём известный всему южному фронту и прекрасно известный белым лётчиком Валька Чердаков, маленький, как обезьяна, весь перебитый хромой, кривоплечий, склеенный. Его спрашивали: "Валька, правда говорят, в 16 году ты сбил немецкого аса, на другой день слетал в Германию и сбросил ему на могилу розы". Он отвечал писклявым голосом: "Ну а что?" Известный приём его был, когда израсходованная пулемётная лента кинутся сверху на противника и ударить его в шасси. Валька, да как же ты сам-то не разбиваешься? Ну а что? И угроблявыюсь. Ничего особенного. Когда увидели его машину, летевшую низко над степью, все повеселели, хотя весёлого было мало. Бризантные снаряды рвались по обоим берегам Маныча, прижимая красноармейцев в окопы. Против одной нашей громыхала без роздыха усых страны, по крайней мере, 6 батарей. Цепи противника быстрыми перебежками азартно и неудержимо приближались. Валька Чердаков подлетел, покачал крыльями, приземлился неподалёку, вылез из самолёта и прихрамывая ходил около него. К нему подбежали красноармейцы. Всё лицо его было залято машинным маслом. "Чего? Ну чего не видали?" сердито сказал он, вытаскивая из фюзеляжа чемоданчик с инструментами и запасными частями. "Отгонять от меня самолёты противника я буду работать." Действительно, белые его заметили, и три их самолёта начали кружиться над этим местом довольно высоко, так как красноармейцы стреляли по ним. Бомба за бомбой падали и взметали землю. Валька, не обращая внимания, чинил маслопровод. Одна бомба разорвалась так близко, что самолёт его качнуло и по крыльям забарабанили комья земли. Тогда он поглядел на небо и погрозил пальцем. Закончив ремонт, крикнул красноармейцам: "Давай сюда, бери, скрути пропеллер!" Влез в машину, уселся. "Товарищи, как вы крутите? Это же не бабий хвост. А ну, не бойтесь вспотеть!" Мотор зачихал, запукал, оглушительно заревел. Красноармейцы отскочили, Машина покачиваясь, подпрыгивая, покатила в степь так далеко, казалось, с роду ей не оторваться и поднялась. Валька набрал высоту и начал кувыркать машину, чтобы хорошенько взболтать в баке дремную смесь бензина со спиртом, описав широкую мёртвую петлю, с разгона опустился на противника, но три биплана быстро стали уходить, не принимая боя. Полетав над фронтом, сколько он нашёл нужным, Валька Чердаков опять приземлился и послал Телегину записку. Видел 8 новых легковых автомобилей на фронте, Деникинцы на странцами это факт, примите во внимание. Два орудия противника подбиты, обстрелял походную колонну. Лечу на базу за Пензином. Деникин был на фронте. Прошло немного больше года с тех пор, как он, больной бронхитом, Закутанные в тегровые одеяла, трясясь в телеге в обозе 7000 добровольцев под командой Корнилова, пробивавших себе кровавый путь на Екатеринодар. Теперь генерал Деникин был полновластным диктатором всего Нижнего Дона, всей богатейшей Кубани, Терека и Северного Кавказа. Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт к генералу Кутепову военных агентов англичанина и француза, чтобы им стало очень неприятно и стыдно за Одессу, Херсон и Николаев, позорно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная армия выбила оттуда французов и греков. Мужики-партизаны на виду у французских эскадрильных миноносов и изрубили шашками в Николаеве целую греческую бригаду. В панике, что ли, перед русскими мужиками отступили победители в мировой войне, французы, трусливо отдав Херсон и эвакуировали две дивизии из Одессы. Чушь и дичь. Испугались московской коммунии. Антон Иванович решил наглядно продемонстрировать прославленным европейцам, как увенчанная эмблемой лавра и меча его армия бьёт коммунистов. У него затаилась ещё одна обида на решение совета 10 в Париже о назначении адмирала Колчака верховным правителем всей России. Дался им Колчак. В 17 году он сорвал с себя золотую саблю и швырнул её с адмиральского мостика в Чёрное море. Об этом сообщили газеты чуть не во всём мире. В это время генерал Деникин был посажен в Быховскую тюрьму. Газеты об этом молчали. В 18-м Колчак бежит в Северную Америку, и у них в военном флоте инструктирует минное дело. В газетах печатают его портреты рядом с кинозвёздами. Генерал Деникин бежит из Быховской тюрьмы, участвует в ледовом походе, у тела погибшего Корнилова принимает тяжёлый крест командования, завоёвывает территорию большую, чем Франция. Где-то в парижской револьверной газетчонке помещает три строчки об этом и какую-то фантастическую фотографию с Бакенбардами. Генерал Деникин и правителем России назначается мировой рекламист, истерик с манией величия и пристрастием к кокаину Колчак. Антон Иванович не верил в успех его оружия. В декабре Колчаковский, скороспечённый генерал Пепеляев, взял было Пермь, И вся заграничная пресса завопила, занесён железный кулак над большевистской Москвой. Даже Антон Иванович на 1 минуту поверил этому и болезненно пережил успех Пепеляева. Но туда на Каму послали из Москвы, как сообщала контрразведка, комиссара Сталина, того, кто осенью два раза разбил красного под царицыным. Он крутыми мерами быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из перемина Урал. Этим же несомненно должно было кончиться и теперешнее наступление Колчака на Волгу. Ведётся оно без солидной подготовки, на фуфу, -фу, с невероятной международной шумихой и подвосторженный рёв пьяного сибирского купечества. Тактика у нас несколько иная, чем вы и мы и немцы применяли в мировой войну. Цепи более редкие и со значительно большими интервалами. Каждый взвод выполняет самостоятельное задание, говорил Деникин стоя в новеньком открытом щигальском Fiatе и ручкой в белой замшевой перчатке, указывая на чёткое, как на параде, развёртывание стрелковой бригады генерал-майор Теплова. Рядом с главнокомандующим в машине стоял француз в небесно-голубом тончайшего сукна френче и таких же галифе на маленькой голове глубоко и ловко надвинута бархатная кеппи с золотым галуном из-под бинокля, в который он глядел, торчали шелковистые усики, на боку алюминиевая фуляжка с коньяком. Сума сойти, до чего комфортабельный француз. На подножке машины стоял, так же глядя в бинокль, англичанин, погрубее и одетый попроще, в хаки с огромными карманами, набитыми фотографическими катушками, табаком, трубками, зажигалками. Фуражка его блином, сдвинутая на нос, служила предметом обсуждения у русской свиты, стоявшей в почтчительном отдалении. Что там, не говоря, не умеют англичане носить форму штафиндроны. то ли дело кавалергарская фуражечка. А как носили фуражки царскосельские, госары и её величество, а идёт такой барбос. Около машины на колмыцком жребчке сидел неприветливый Кутепов, коренастый, полуседой, в растянутом бараньем полушубке. Ради парада он надел перчатки и нацепил шпоры. Маленькие глазки его были воспалены, Он пятый день долбил этот проклятый манычи, прекрасно понимал, что происходящее сейчас на глазах у этих франтов развёртывание бригады теплово балет, который дорого обойдётся бригаде. Особенность этой войны, её большая манёвренность, объяснял Деникин. Отсюда всё значение, которое у нас приобретает конница. Здесь у меня решающее преимущество. Терек, Кубань и Дон Дадут мне 100.000 кадровых сабель. О-ла-ла, легкомысленно пропел француз, не отрываясь от бинокля. У красных коней цены нет, и им нечевы её создать, исключая бригады Будёнова, наделавшие столько хлопот бедному экс-атаману Краснову. 100.000 седел и уздечек их надо иметь, сквозь зубы проговорил англичанин, тоже не отрываясь от бинокля. Да, в этом всё и дело, сухо ответил Деникин. Он сдержался, хотя ему очень хотелось сказать всю правду этим союзничкам. Именно сейчас, среди своих войск, под грохот орудий, автомобили стояли всего в версте от батарей. Сказать, что они лавочники, что вся их политика близорукая, трусливая, копейшная, на грош наменять пятаков. Доказано же им, как 2жды 2, два, что большевизм опаснее для них, чем 250 германских дивизий. Тогда эти же оружей, сколько мне нужно, господа, если боитесь посылать в Россию ваших солдат. Расчитаемся после в Москве. А они хватит у меня сёл, а хлюпкой посажу казака на коня. Не удержавшись сёжи, хотя и не слишком резко, но без излишнего добродушия сказал Деникин. И повернулся к переводчику. Переведите им обоим, что значит ахлюпкой. Переводчик предупредительный до отвращения, южный типа молодой человек, вдруг вместо ответа начал с ужасом тянуть в себя воздух. И сейчас же Кутепов крикнул, задирая лошади голову и шпоря её: "Господа, немедленно под машину!" За шумом боя не заметили, как подлетел прямо на автомобиле жёлтый неуклюжий самолёт. Никто даже не успел выстрелить по нему. Он круто взмыл, перегнувшись с него, маленький вихрястый Валька Чердаков швырнул две лимонки ручные гранаты, одну прямо в капот великолепного фиата, другую около. Милькнул оскаленными белыми зубами и ушёл высоко. Генерал Деникин, англичанин и француз успели всё же кинуться под автомобиль. Особенно трудно было залезать под него Антону Ивановичу с его животиком и в толстой шинели. Отделались только испугом. Свита, как разбрызганная, кинулась в стороны, успел отскокать и генерал Кутепов. Добровольцы напирались невиданной злобой. Много их лежало на ровной степи, ткнувшись носом. Но всё новые и новые цепи продвигались к маначу. Под настильным огнём лёгких пулемётов они то там, то там поднимались, нагибаясь, перебегали. и накапливались на той стороне реки. Телегин приказал вынести из землянки полковое знамя и снять чехол с него. Решительная минута наступала. Артиллерия белых перенесла огонь на Качалинские резервы и там подняла сплошной вал земли. С того берега нёсся ливень свинца. Не ложась, набегали последние педобровольцев. Сразу пулемётный огонь прекратился, и сотни людей бросились в маныч. С таким ожесточением, что закипела вода, потрясая винтовками, шли по грудь, по шею, плыли, вскидывались поражённые пулями, барахтались, стонали, по телам их лезли новые и новые. Шириною река была здесь всего сожений в 30. Никаким пулемётным огнём нельзя уже было остановить обезумевших людей, орущих без памяти, но напрасно генерал-майор Теплов Стоя на том берегу в камышах, махая шашкой и крича вперёд, вперёд, рассчитывал, что столь устрашающий порыв атаки заставит красных в панике отхлынуть и побежать. Качалинцы весь день ждали этой минуты, и те, у кого тоской закатывалось сердце, пережили томность, закостенели в злобном напряжении. Когда атака началась, командиры и коммунары, вцепившись в рубаху или в штанили, удерживали красноармейцев: "Стреляй, стреляй!" Чудовищная ругань катилась по окопам. Немало здесь было таких, кто парнишкой или уже в возрасте зимою на льду, на мосту или посреди улицы, туго подтянув кушак, надев кожаные рукавицы, ломил стена на стену. Конец, наконец, наконец. В крови была старая лихацкая охота кулачных боёв. Ах, гады, ах, гады! И злоба дебелила сердце. Пусти так твою так. С диким скриком уставя штык, первым кинулся и закопала Тугин. За ним с пологового берега навстречу атакующим хлынули красноармейцы. Ура, ура, ура! И в ответ гады: ура, ура, ура! Штыковой удар качаленцев был неудержимый, бешеный, а прокинули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались уже на середине реки, колотя прикладами, швыряя гранаты, схватываясь в рукопашную. Где же было офицерам, хоть и боевым, да нежным телом господским сынкам выдержать против насадистых, высигивающих из воды, кидающихся на плечи деревенских парней, Донбассовских шахтёров, Волжских портовых грузчиков, лесокатчиков над взволнованным манычем, покрасневшим от крови, стояли в опле, ляск оружия, грохот рвущихся гранат? Белых ломили, теснили, и они уже стали вылезать на тот берег. Генерал-майор Теплов бросил новые подкрепления, тогда комиссар Иван Гара взял у знаменосца полковое знамя вишнёвого шёлка с золотой звездой, пробитое пулями в прежних боях, высоко поднял его и окружённый коммунарми побежал на тяжёлых ногах к Манычу. Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пойме обнажились, заросли камыша. Телегин ещё до начала атаки расположил резерв под командой Сапашкова. Когда Иван Гара взял знамя, Телегин оставил командный пункт, вскочил на лошадь и поскакал на пойму. Он заехал в камыши и закричал красноармейцам, которые полдня лежали в грязи, как кабаны: "Товарищи, противник бежит, не дай ему опомниться!" Потарасто бойцов, таща на руках тяжёлые пулемёты, оставляя сапоги в вязком иле, где полском, где вплавь, переправились под прикрытием камыша на ту сторону, вышли во фланг кутеповцам и ударили по ним. Исход боя был решён. Белые отхлынули от маныча и под перекрёстным огнём начали отступать и побежали. Далеко с правого их фланга Растинувшись по степи жидкой лавой и загибая на перерез им, мчались кавалеристы подоспевшего в помощь качалинцам эскадрона с соседнего участка. Остатки бригады Теплова выходили из окружения. Только отдельные отставшие кучки белых падали под штыками красноармейцев. Дальнейшее преследование становилось опасным. Телегин приказал сапожкову выровнять фронт Я капаваться и поскакал туда, где в полуверсте ползло по степи полковое знамя. Он давно следил за ним, как оно переправлялось через реку, двинулось вперёд, остановилось и вдруг поникло, и опять поднялось и колыхаясь, двинулось вперёд. Мглистые тучи закрыли закатывающееся солнце, степь быстро темнела, блеснули на горизонте кутеповские пушки. ширкнули снаряды, уносясь чёрз знает куда, и всё затихло. Ночь покрыла поле Кробабово поя. Покуда можно было ещё видеть, Телегин ходил, разыскивая комиссара Ивана Гору. Встречные красноармейцы говорили про него разное. Все видели, как он со знаменем перешёл Маныч, но знамя потом нёс уже комроты Мошкин, но и Мошкина ранило. Под конец знамя оказалось в руках у одного здорового парняги. К Ивану Ильичу подошли Латугин и Кагин. Они остались единственными в живых из орудийной прислуги, когда снарядами в конец разбило их орудие, отслужившее свою верную службу. Латугин сказал с трудом разжимая зубы: "Иван Ильич, вот страховище-то было, вспомнить жутко". К ребятам и сейчас опасно подойти к нему, так же тихо сказал обычно молчаливый Гагин, дышит во как, рёбрами, того и гляди штыком пхнёт. Иван Ильич, вы Иван Степанович, что ли, ищете? Да-да, ты его видел. Пойдёмте. Они пошли к реке, обходя трупы, и с темноты кое-где слышались стоны, бормотание, перекликались санитары, отыскав раненого. Иван Ильич различил захлёбывающийся шёпот Кузьмы Кузьмича. Идущих впереди от Тугин вдруг остановился и присел. Иван Гора лежал ничком, большой и длинный. Как сразила его пуля в сердце, так и упал он, раскинув руки, будто обхватывая всю землю, не желая и мёртвый отдать её врагу. Старые качели из тех Кто знал Ивана Гору ещё красноармейцам, а потом ротным командирам, собрались ночью в поле и рассудили похоронить комиссара на видном и памятном месте на высоком кургане на берегу Маныча. Курганов было здесь разбросано достаточно, а этот один возвышался как холм. Может быть, в древние времена его насыпали для ханской юрты, чтобы с высоты далеко были видны бесчисленные табуны на степи. Может быть, в ещё более древние времена под ним скифы погребли своего вождя вместе с конём и любимой женой, и навершине уложили рядами срезанные лозины и утвердили остриём к небу огромный бронзовый меч, который они почитали как божество плодородия и счастья. Комиссара Ивана Гару на поднятых руках перенесли через реку Положили на верху кургана на весеннюю травку, причесали ему волосы, покрыли его вытянутое тело полковым изнамением. Ночь была тиха и ясна от лунного света. В ногах комиссара стал с обнажённой шашкой Иван Ильич. В головах комиссар, первый рота и бабушкин педроградский коммунар. Красноармейцы проходили по очереди мимо, каждый брал винтовку на караул. Прощай, товарищ. Когда простились все и надо было браться, чтобы опустить комиссара в могилу, на курган опять взбежал Латугин. "Сегодня", крикнул он, "сегодня смертельные враги убили нашего лучшего товарища. Он нас учил, для чего мне дадена эта винтовка. Воевать правду. Вот для чего она у меня в руке. И сам он был правдивый человек, коренной наш человек". Нас учил: уж если мамка тебя родила, запечял ты на свете. На этом другого дела для тебя нет. Вой, правду. Я прошу командира полка и комиссара Бабушкина принять от меня заявление в партию. Говорю это по совести, над этим телом, над знаменем. Комиссара похоронили. Поздно ночью Даша вызвала Ивана Ильича из землянки. И сказала, хрустя пальцами: "Поди ты к ней, пожалуйста, уведи ты её". Она повела Ивана Ильича к кургану. Ночь потемнела перед рассветом, месяц закатился, степной ветерок посвистывал около уха. Мы с Анисией истрадались, она ничего не слушает. На кургане у засыпанной могилы Ивана Горы сидела Агриппина, угрюмо опустив голову. Шапка и винтовка лежали около неё. Поодаль сидела Анися. "Она как каменная. Главное оторвать её, увести", прошептала Даша и подошла к Агрипине. "Видишь, командир полка тоже просит тебя". Агрипина не подняла головы. Что людские слова, что ветер над могилой равно для неё летели мимо. Анися, продолжавшая сидеть поодаль, склонилась лицом в колени. Иван Ильич покашлял, сказал: Не годится так, Агрипина, скоро светать начнёт. Мы всё идём на ту сторону. Что же, одна останешься? Нехорошо. Не поднимай головы, Агрипина, проворчала глухо. Тогда его не покинуло. Теперь подавно. Куда я пойду? Даша опять прошептала, показывая себе на лоб. Понимаешь, Помучилась у неё. Гапа, давай рассудим. Иван Ильич присел около неё. Гапа, ты не хочешь от него уходить? Так разве это только и осталось от Ивана Степановича? Он в памяти нашей будет жить, воодушевлять нас. Пойми это, Гапа, ты его жена, а в тебе ещё плоть его живая зреет. Огрепина подняла руки, сжала их перед лицом и опустила. те нам теперь вдвойне дорога. Дитя твоё основавит полк, подумай, какую ты несёшь обязанность. Он погладил её по волосам. Подними винтовку, пойдём. Агрипина горестно покивала головой тому месту, у которого она сидела всю ночь. Встала, подняла винтовку и шапку и пошла с кургана. Кровавые бои на Маныче продолжались до середины мая и затихли. Генерал Деникин, раздосадованный бесплодными усилиями Кутепова прорвать фронт 10-й армии, и чрезвычайно большими потерями вызвал его в Екатеринодар. У себя в кабинете, в присутствии высокомерного презрительного Армановского, несправедливо сбрасыванием толстого карандаша на лежащие перед ним бумаги, Антон Иванович говорил в повышенном тоне: В конце концов, мы воюем или мы устраиваем цирковые представления для господ союзников? Мы не гладиаторы вашего превосходтельства. К чему всё это лихачество? Скандал! Совершенно некультурная операция, партизанщина какая-то. Кутепов хорошо знал Деникина и понимал, почему он так кипятится. Он молчал у Грюма, вкось глядя на маленький букетик цветов рядом с чернильницей. Вот, прочтите и порадуйтесь. Деникин взял верхний листочек из пачки бумаг. Фронт Красной 9-й армии прорван с ничтожными потерями для нас. Прорван блестяще. Мы вступили в район казачьего восстания, очевидно, на днях займём станицу Вёшинскую. Но операции на Донце могли бы уже вылиться в широкое наступление, не свяжимы здесь на Маныче столько наших сил. Мне стыдно, господа, за нашу стратегию. Весь мир смотрит на нас. Там они очень впечатлительны, будьте уверены. Пожалуйста, сюда. Он отыскал среди бумаг своё пенсне и подошёл вместе с Кутеповым и Романовским к дубовому столу, где лежали военные карты. План заключался в том, чтобы генералам Покровскому и Улагаю, закончившим сосредоточение крупных конных масс на флангах десятых, прорваться в тылы, разбить полевую конницу большевиков, захватить станцию Великокняжескую и в 4-5 дней закончить полное окружение красных на Маныче. Деникин вынул из бокового кармана тужурки чистый полотняный платок, пахнущий одеколоном, и стал протирать пинсне. Короткие пальцы его с блестящей сухой кожей слегка дрожали. "Добры армия решает вопросы мировой политики на западе. После провала Одессы, Херсона и Николаева это начинают понимать. Мы должны действовать молниеносными и сокрушающими ударами". Аплодисменты в этой ване превращаются в транспорт и оружием. "Я всегда предостерегал против авантюр. Я не люблю азартных игр, но я не люблю и проигрывать". Если наши успехи в Донбассе не преобретут размаха общего наступления вглубь страны и не закончатся Москвой, я опущу себе пулю в висок, господа. Красавец Романовский, со всезнающей надменной улыбочкой, постукивал по пирожке о серебряный портсигар, косясь на него из-под наморщенного низинкового лба генерал Кутепов понял, откуда у Антона Ивановича вдруг такой размах мыслей. Здорово, значит, ему здесь накручивают хвост. Но Кутепов был не штабной, а полевой генерал. Вопросы высшей стратегии казались ему слишком туманными и утомительными. Его дело было на месте рвать горло врагу. Сделаем всё, что можем, ваше высокопревосходительство, сказал он. Прикажите взять Москву этой осенью. Возьмём. Третьи сутки без глотка воды и без куска хлеба качалинцы пробивались к железной дороге. Приказ об отступлении был дан 21 мая. Десятая армия отхлынула от Маныча на север, на Царицын, с огромными усилиями и жертвами разрывая окружение. Дул сухой ветер, пристилая к земле полынь, серой была степь. мут на даль, где волчьими стаями собирались кавалеристы Олагая. Обозные лошади падали, раненых и больных товарищей перетаскивали в телеги, на которых и без того некуда было приткнуться. За телегами, спотыкаясь, шли легко раненные и сёстры. От жажды распухли и лопались губы. Воспалёнными глазами щурясь против восточного ветра, Искали на горизонте очертания железнодорожной водокачки. Из широких степных оврагов не тянуло даже сыростью, а ещё недавно здесь переправлялись повоз в студёной воде, хотя бы капли той влаги смочить чёрные арты. В одном из таких оврагов наткнулись на засаду. Когда телеги спустились туда по травяному косогору, близко раздались выстрелы, И подняв коней, чёрт их знает из-за какого укрытия, на смешавшейся обоз налетели казаки в расчёте на лёгкую поживу, пол сотни снахачей-мародёров мчались по косогорам, выставив бороды. Но они так же легко и отскочили, когда из-за каждой телеги начали стрелять по ним. Винтовки были у каждого раненого, даже Даша стреляла, зажмуриваясь изо всей силы. Казаки повернули коней, только один покатился вместе с лошадью. К нему побежали, надеясь взять на нём флягу с водой. Человек оказался в серебряных погонах. Его вытащили из-под убитой лошади. "Сдаюсь, сдаюсь", повторял он из пгона. "Дам сведения, ведите к командиру". С него сорвали флягу с водой, да ещё две фляги нашли в тароках. Давай его сюда живого, кричал комроты Мороты Мошкин, сидевший с перебитой рукой и забинтованной головой в телеге. Пленный офицер вытянулся перед ним, такой паскудной физиономией мало приходилось встречать. Дряблый, с расшлёпанным ртом, с мёртвыми глазами, и пахло от него тяжело, едко. Вы кто? Регулярные или партизаны? Иррегулярные вспомогательные части, да кто точно? Восстание в Астане в тело у нас поднимаете. Согласно приказу генерала Улагая производим мобилизацию сверхсрочных. Аボス опять тронулся, и офицер пошёл рядом с телегой. Отвечал он с живейшей готовностью, предупредительно, чётко, знал, как покупать себе жизнь, видимо, был матёрый контрразведчик. Кое-кто из красноармейцев, чтобы слушать его, зашагал около телеги. Люди начали переглядываться. когда он отвечая на вопрос рассказал об отступлении с Донца девятой к Красной армии и о том, как в разрыв между девятой и восьмой врезался конный корпус генерала Секретева и пошёл гулять рейдом по красным телам. Врёшь, врёшь, этого не было, неуверенно сказал комроты Мошкин, не глядя на него. Никак нет, это есть. Разрешите при мне сводка Верховного командования. Анися Назарова слезла с телеги и тоже пошла с кучкой красноармейцев около пленного. Мошкин читал треплющиеся на ветру листочки с водки. Все ждали, что он скажет. Анися слабой рукой всё отстраняла товарищей, чтобы подойти ближе к пленному. Ей говорили: "Ну чего, ты чего не видала?" Ноги её были налиты тяжестью, голова болела, глаза будто запорошило сухим песком. Непробившись, она обогнала товарища и споткнувшись, схватилась за вожжи и остановила телегу. Никто сразу не понял, что она хочет делать. Вытянув шею большими, во всё потемневшее истаявшее лицо бледными глазами глядело на пленного. Я знаю этого человека, сказала Анися. Товарищи, этот человек живым изжёг моих детей. Меня бил в смерть. В нашем селе 29 человек запорол до смерти. Офицер только усмехнулся, пожал плечом. Красноармейцы сразу, придвинувшись, глядели то на него, то на Анисию. Мошкин сказал: "Хорошо, хорошо, разберёмся". Поди ляг на телегу, Голубка. Поди приляг. Анисия повторяла будто в забытьи: "Товарищи, товарищи. Его нельзя оставить живого, лучше вырвите мне сердце, обыщите его". Завод его Немешаев. Он меня помнит. Смотрите, узнал меня, радостно крикнула она, указывая на него пальцем. Десятки рук потянулись, разорвали на офицере пропотевший казачий бешмет, разорвали рубаху, вывернули карманы и правильно нашли воинский билет на имя ротмистра Николая Николаевича Немешаева. Ничего не знаю, не понимаю, угрюмо повторял он. Женщина в ряд бредит, у неё сыпняк. Красноармейцы знали историю Анесии и молча расступились, когда она, взяв у кого-то винтовку, подошла к Немишаеву, коснулась рукой его плеча, сказала: "Пойдём". Он дико оглянулся на серьёзные лица красноармейцев, задохнувшись, хотел сказать что-то Мошкину, который отвернулся от него, продолжая читать листочки сводки. цепился в обочие телеги, будто в этом было спасение, но его отодрали, пхнули в спину. Иди-иди. Тогда он изумлённо пошёл в степь, втягивая голову в плечи, ступай как слепой. Анисия, идя в десяти шагах следом, подняла тяжёлую винтовку, вжалась плечом в ложе. Набернись ко мне. Не мешая вживую, обернулся, готовый к прыжку. Анисия выстрелила ему в лицо, не больше не глядя, не оборачиваясь, вернулась к товарищам, глядевшим неподвижно и сурово, как совершается справедливая казнь. "Чья винтовочка? Возьмите", сказала Анися и пошла к задней телеге, влезла в неё, легла и потянула на себя попону.